«А тут ты прав!» — усмехнулся в усы правитель. «Мне то место, где их крепость еще первый раз понравилась. Но не решился там строить, близко от селения. Обиделись бы здешние тайоны». «Так, братцы, надо припасти лестницы, горючей серы, смолья побольше и огнива». «Распорядитесь-ка и проследите, чтобы все было готово!» На другой день капитан-лейтенант решил высадить своих людей на сушу. С кораблей дали залп по кустарнику на случай, если там засел противник. Арбузов с матросами на баркасе ходил вдоль линии прибоя, посматривая на две крепостные бойницы ситхинцев. В полдень сам капитан-лейтенант прибыл на берег в укрепление Бараново. Вдали показалась тетьхинская лодка, и он приказал Арбузову атаковать её. Лейтенант догнал лодку возле острова. Тетьхинцы бросили вёсла и открыли отчаянную стрельбу. С баркаса тоже стали стрелять из ружей и фалькенетов. Ядро случайно попало во флагу с порохом, за которым остождённые плавали в Хунцский пролив и разметало гребцов. Шесть рыф из них подняли живыми на баркас. Все они были изранены, у одного хлыстала кровь из пяти пулевых ранений. Матросы смотрели на них, удивляясь, как в таком состоянии ситхинцы могли грести и обороняться. И индейцы желали только смерти, поглядывая на родной остров. По их вере, после насильственной гибели человек недолго задерживается в другом мире и вновь возрождается в женщине на родной земле, да ещё и выбирает себе семью по богаче. Ранняя смерть это вечная молодость. Глядя на любимые места, индейцы обычно говорят: "Скорей бы умереть, чтобы снова родиться здесь молодым". К вечеру осаждённые прислали парламентёров: тайона и трёх воинов. Лица их были раскрашены красными и чёрными полосами, у тайона на лице вычерчен белый круг. Все четверо были в латынных жилетах с пришитыми стальными пластинами, покупаемыми у бастонцев. Они положили на землю оружие, поплесали, крикнули: "Ух! район с важным лицом заявил, что его сородичи желают заключить мир с Россией. Баранов вышел за заплот, стал мочём и сказал пришедшим: "Ситхинцы разорили нашу крепость, убили многих невинных. Мы пришли, чтобы наказать их. Если ситхинцы раскаиваются, Пусть пришлют своих главных тайонов, и мы объявим условия мира. Мы хотим кончить дело без крови. Индейцы крикнули три раза ух, подняли ружья и ушли с гордым видом. Утром следующего дня тот же тайон привез заложника. Едва лодка приблизилась к берегу, а манат навзничь бросился в воду. Гептины легли на весла и поплыли в обратную сторону. Из новоархангельского укрепления Баранов послал людей. Они вытащили заложника из воды и привели его. Аманат, бывший таким дальним родственником главного Тайона, что сама присылка его считалась оскорблением, вручил правителю шкуру бобра, а тот одарил присланного паркой, надевать которую любой индеец не мог посчитал бы за позор, чтобы не уподобиться обрусевшим олютам, ко дьякам и чугачам. Над Светхинской крепостью подняли белый флаг, исподнюю рубаху русского промышленного. В Новороссийском укреплении тоже подняли белый флаг, соглашаясь на переговоры, но заложника выпроводить требует Айонов. Около полудня 30 размалёванных ситхинских воинов подошли к заплоту, встали в строй, положили ружья и начали переговоры. Баранов, внимательно выслушав их многословные рассуждения о мире и справедливости, сказал: "Я забуду о ваших злодеяниях, если дадите двух надёжных аманатов" и вернёте из плена всех кодьяков. Индейцы вновь пустились в рассуждения и говорили ни о чём целый час. Баранов стал выходить из себя и пригрозил штурмом. Сетхинцы прокричали три раза ух, что означает конец делу. Развернулись и ушли. И некоторые старовежные тоже возлились стали давать советы правителю, пугнуть их надо. Завтра уж Покров, а они всё тянут волынку. Но у них вся надежда на то, что мы на одном месте таким скопом быстро оголодаем и уйдём. Штурм, так штурм, согласился Баранов. Усы его ощетинились. Он молодцавато подтянулся и стал выше ростом. К этой ночи не успеть приготовиться. Завтра Покров. Он поднял глаза на образок в углу хижины, перекрестился трижды, бормоча: "Господи Иисусе Христе, Сын Божий, припадаю твоей благодати, помоги мне грешному всее дело мное начинаемое о Тебе самом совершите во имя Отца и Сына и Святаго Духа". Правитель откланялся с набожным лицом и сказал передвщикам: